Моему отцу Чарльзу Фредерику Гилларду Годы жизни 1925-2005 Всяк видит то, что ближе его сути Уильям Блейк Зима 2006 Глава 1 Марианна Этот рассказ не о привидениях, совсем нет. Но было Рождество, и мне показалось, я его увидела, вернее, услышала. Вообще-то призрак может привидеться, а не прислышаться. Разумеется, они иногда звякают цепями и душераздирающе стонут. Однако же, насколько мне известно, обычно их все-таки видят, только мне этого не дано. Но мне действительно кто-то прислышался. Женщина осторожно выбралась из такси, наклонившись, извлекла увесистую сумку и пакет. Аккуратно опустила их на край тротуара и стала нашаривать в просторной дамской сумочке кошелек. Наконец такси тронулось, а женщина повернулась лицом к серой террасе в неброском изящном георгианском стиле, типичном для Эдинбурга. На женщине было элегантное шерстяное пальто и кокетливая бархатная шапочка, сапожки. Вытянув ногу, она осторожно нащупала носком кромку тротуара, встала. Слегка нагнувшись, подняла сумки, потом, не оглядываясь по сторонам, направилась к крыльцу. Человек с острым слухом мог бы разобрать, как она шепотом отчитывает шаги. Сделав три шага, она услышала шорох велосипедных шин и тут же их шипение из-за нажатого тормоза. Затем раздался негодующий юношеский вскрик «Черт! Не видите, что я еду, слепая, что ли?» Женщина, вздрогнув, обернулась на голос. Неуверенными жестами стала поправлять сбившуюся на бок шляпу, но голос ее был твердым и решительным. «Да, представьте себе!»